Глава тридцать седьмая. Томаса будто ножом в сердце ударили. «А каково сейчас минху «Отведите нас к нему!» — коротко велел друг. Охранник поднял руки. «Вы что, не слышали?» «Вы свою часть сделки еще не выполнили!» — напомнил Томас на все сто согласный с минху «Раз уж они так близко подобрались к Ньюту...» то ни за что не бросят его, не поговорив. Низкорослый решительно покачал головой. «Но уж нет! Вы просили отыскать вашего дружка! Мы нашли! Гоните бабки!» «Разве он сейчас с нами?» — спросил Хорхе. «Пока мы его не увидим, никто из вас и доллара не получит». Бренда же, молча встав рядом с Хорхе, кивнула в знак согласия. «Вот и славно!» Все решили идти до конца, несмотря на просьбу Ньюта. Надзиратели, явно недовольные, принялись злобно перешептываться. «Эй!» — прикрикнул на них Минхо. «Нужны деньги, ведите!» «Ладно!» — ответил, наконец, сусатый и напарник бросил на него усталый, раздраженный взгляд. «Идемте!» Развернувшись, надзиратели пошли в обратную сторону. Минха и остальные за ними. Томас думал, что навидался ужасов и грязи. Однако ближе к центральной зоне дом нашел, чем его поразить. Совсем обветшалые дома, совсем грязные запущенные улицы. На тротуарах лежат люди, сунув под голову сложенную одежду. Смотрят в небо пустыми глазами. Балдеют под кайфом. Надзирателей переводили стволы пушек на всякого, кто подходил хотя бы на десять шагов. В один момент мужчина совсем уже дикого вида, рваная одежда, волосы изгвазнаны в какой-то черной слизи, кожа покрыта сыпью, накинулся на одурманенного наркотиком подростка и принялся его избивать. Надо было вмешаться, и Томас остановился. «Даже не думай!» – предупредил охранник, не давая ей рта раскрыть. Топай дальше! Так ведь ваши обязанности... Заткнись! Не тебе нам про нашу работу рассказывать!» Оборвал его второй надзиратель. «Вмешиваться в каждую ссору или драку — это ни времени, ни сил не хватит, а то и жизни стоить будет. Те двое сами разберутся». «Ведите нас к Ньюту!» спокойно напомнил Минху. Они пошли дальше, и Томас постарался не оборачиваться на булькающий крик. Наконец приблизились к высокой стене с проходом маркой на открытую полную людей площадку. Надпись крупными яркими буквами над аркой сообщала, что впереди центральная зона. За стеной царило бурное оживление, однако в чем его причина, оставалось лишь гадать. Усатый остановился и сказал, «Последний раз спрашиваю, вы точно хотите войти?» «Точно!» — быстро и за всех сразу ответил Минхо. «Ладно, ваш приятель в зале для боулинга. Как только укажем на него, отдаете нам деньги». «Веди уже!» — сказал Хорхе. Вслед за надзирателями группа миновала арку и вошла в центральную зону. Остановилась, чтобы оглядеться. На ум сразу пришло слово «психушка». Меткое определение, почти что буквальное. Всюду были шизы. Переполненная ими площадка имела всего несколько сотен футов в диаметре. По периметру тянулись заброшенные магазины, рестораны и развлекательные салоны. Почти ни одно из заведений не работало. В принципе, никто из собравшихся здесь не выглядел по-настоящему сумасшедшим, не то что напавший на подростка мужик. Однако в воздухе витал дух безумия. Общаясь, люди выражали свои чувства, эмоции, как-то... чересчур открыто, преувеличенно. Кто-то истерично смеялся, дико сверкая глазами, и сильно хлопая соседа по плечу. Кто-то безостановочно рыдал, Сидя в одиночестве на земле Или ходя кругами, пряча лицо в ладонях То тут, то там начинались драки Нет-нет, да остановится кто-нибудь и заорет во всю глотку До да покраснения, до да взбухших жил на шее Местами шизы сбивались в настороженные, суетливые группы Как и за пределами центральной зоны Здесь нашлись те, кто принимал кайф Наркоманы сидели или лежали, блаженно улыбаясь и не обращая внимания на царящий вокруг хаос. С оружием на изготовку прохаживалось по площадке еще несколько охранников. Случись что, и сил явно не хватит на подавление бунта. «Напомните, чтобы я не покупал здесь недвижимость», — попросил минху Томас не засмеялся, его переполнял страх. Не терпелось поскорее убраться отсюда. «Где тут в кегле играют?» — спросил он. «Вон там!» — ответил низкорослый охранник. Он свернул налево, стараясь держаться ближе к стене. Бренда шла рядом с Томасом и при каждом шаге задевала его пальцами. Хотелось взять ее за руку, но Томас решил не привлекать к себе внимания. «Там, где все непредсказуемо...» Лишних жестов лучше не делать. Почти все шизы отрывались от своих занятий, когда группа проходила мимо. Больные провожали нежданных гостей взглядами. Томас старался смотреть себе под ноги, резонно опасаясь, что если встретится с кем-нибудь из шизов глазами, тот нападет. Или пристанет, вызовет на разговор. А люди свистели. Откалывали грубые шуточки и кидали оскорбления в сторону незнакомцев. Проходя мимо заброшенного ночного магазина, Томас взглянул в разбитые, лишенные стекла окна. Все полки были пустые. Имелись тут и врачебный кабинет, и закусочная, темные, без света. Кто-то схватил Томаса за рукав и дернул в сторону. Женщина сколоченная брюнетка с царапиной на подбородке. Выглядела она вполне здоровой. Внезапно она нахмурилась и разъявила до упора рот, явив Томасу ровные белые зубы, которые, однако, не мешало бы почистить, и распухший бесцветный язык. «Хочу поцеловать тебя», — сказала женщина. «Что скажешь, муняк Она рассмеялась, кудахче и хрюкая. Провела легонько рукой по груди Томаса. Он отпрянул и пошел дальше. Надзиратели даже не остановились проверить, в чем дело. Наклонившись к Томасу, Бренда прошептала. «Ты чуть не пережил самый страшный момент в своей жизни!» Томас в ответ молча кивнул. Глава тридцать восьмая. От двери зала до буллинга. Оставались только покрытые толстым слоем ржавчины петли. Над входом висела крупная деревянная табличка, настолько старая, что написанные краской слова совсем выцвели. «Он там!» — указал усатый. «Где наша плата?» Минха подошел к дверному проему и, вытянув шею, заглянул внутрь. Потом обернулся к Томасу и встревоженно произнес. «Вижу его в самом конце!» «Внутри темно, но я уверен, это Ньют!» Томас так торопился отыскать друга, что и не подумал о предстоящем разговоре. И зачем Ньют велел им убираться? «Гоните бабки!» — потребовал охранник. Хорхе невозмутимо ответил. «Получите вдвое больше, если поможете нам вернуться к Бергу!» Надзиратели посовещались, и Нескорослый ответил. «Награду ограду придется утроить половину давай вперед хотим убедиться что не бздишь по рукам мучачо вынув карту из кармана хорхе приложил ее к карте охранника деньги ушли со счета на счет внутрення томас даже ликовал хорошо опустошить закрома порока во имя благого дела ждем вас тут предупредил охранник пошли Позвал Минхо и первым шагнул в темноту. Бренда нахмурилась. «Что-то не так?» — спросил Томас. «Как будто в приюте что-то вообще так». «Не знаю», — ответила Бренда. «Причувствие дурное!» «Да, у меня тоже». Она слегка улыбнулась и взяла Томаса за руку. Вместе они вошли в игровой зал. хорха следом за ними. Томас, даже со стертой памятью, помнил о многих вещах из привычной жизни, например, о том, что такое боулинг и как в него играют. Не помнил он только о себя, играющим в кегли. Местный зал для боулинга обманул ожидания. Дорожки разломаны, обшивка с них содрана, всюду спальные мешки и одеяло, люди дремлют или пялятся в потолок. Бренда говорила, что только богатые могут позволить себе анальгетики. Насколько же здешние наркоманы утратили бдительность, раз открыто закидываются в таком месте? Впрочем, беспечные долго не живут. Рано или поздно кто-нибудь да попытается отобрать у них наркотик любым способом. Там, где прежде стояли кегли, теперь полыхали костры. Опасно разводить огонь в закрытом помещении хотя у каждого из очагов кто-нибудь сидел, подбрасывая в пламя дрова. Пахло горелым деревом, в воздухе висел дым. Минха указал на крайнюю левую дорожку. Людей там скопилось немного, все в основном жались к середине. Несмотря на скупое освещение, Ньюта -то Томас заметил сразу, узнал по длинным светлым волосам, сутулой фигуре. Тот сидел спиной ко входу. «Боюсь, снова облажаюсь», — признался он бренди До Ньюта дошли без приключений, старательно обходя завернувшихся в простыни древлющих шизов. Томас смотрел, как бы не наступить на кого-нибудь, не хватало еще, чтобы за ногу укусили. Когда до Ньюта оставалось шагов десять, он внезапно заговорил громким голосом так что от стены отразилось звонкое эхо. «Я вам, Шанки Стебану, ты что сказал? Убирайтесь!» Минха остановился, и Томас чуть не налетел на него. Бренда стиснула Томасу руку, а он только сейчас понял, как вспотел. «Все решено, все кончено, их друг никогда не станет прежним. Впереди у него лишь тьма и горе». «Надо потолковать!» Минха приблизился к Ньюту еще на пару шагов, переступив по пути через костлявую женщину. «Не приближайся!» ответил Ньют тихим, угрожающим тоном. «Меня сюда не зря засунули. Поначалу уроды патрульные решили, будто я иммунный, и от нефиг делать, просто прячусь в Берге. А когда узнали, что вспышка разъедает мне мозг, У них глаза на лоб полезли. Патрульные толдычили потом, дескать, выполняют гражданский долг и запихнули меня в эту крысиную нору. Минха не ответил, и тогда заговорил Томас, изо всех сил сдерживая эмоции. «Зачем, по-твоему, мы прилетели, Ньют? Мне жаль, что тебя сцапали, жаль, что отправили сюда, но мы можем тебя вызволить». «Охране плевать, кто приходит и кто уходит!» Ньют медленно обернулся, и сердце Томаса ухнуло в желудок. В руках друг сжимал пушку и выглядел так, будто дня три кряду носился по горам и отстреливался от врагов. В его глазах пылал гнев, не читав прочим истинному безумию. «Э-э, полегче!» — Минха попятился едва не наступив на костлявую женщину. «Мы же просто болтаем! Незачем в меня целиться из пушки! Ты где ее достал, кстати?» «Стырил!» — произнес Ньют. «Забрал у охранника! Он меня... огорчил немного!» Руки в него слегка тряслись. Заметив, что указательный палец Ньют держит на спусковом крючке, Томас занервничал. «Мне фигово», — признался Ньют. «Вы молодцы, Шанки, что прилетели. Спасибо, но здесь я и останусь. Для меня все кончено. Вы сейчас развернетесь, сядете в Берг и улетите к чертям отсюда. Ясно?» «Нет, нифига не ясно, Ньют», — возразил Минхо, повысив голос. «Мы сюда шли, головами рискуя. Ты наш друг». И мы тебя забираем. Хочешь рыдать, пускай сопли? Ради бога, но только в кругу друзей. Не этих вот шизов. Ньют вскочил на ноги, да так резко, что Томас попятился. «Я сам шиз!» — крикнул он, целясь минху. «Я сам шиз! Как ты не поймешь, башка-баранья! Ты бы на моем месте захотел, чтобы друзья видели, в кого ты превращаешься, а? Захотел бы!» Ньют уже кричал во весь голос. Его трясло. Минха молчал. Понятное дело. Томас и сам не мог подобрать слов для ответа. «А ты, Томми!» Понизив голос, произнес Ньют. «Смел! По-настоящему смел! Раз пришел сюда и просишь вернуться! Смотреть на тебя тошно!» Томас застыл, как громом пораженный. Никто еще не говорил ему столь обидных слов. Никто. Никто. И никогда...